Лули направилась к барной стойке, а Карл подошел к столику. — Извините, если помешал, — сказал Карл, склоняться над столом и кладя руки на столешницу. Расстегнутые плащ и пиджак болтались по сторонам. — Так больше не зовите ее кошечкой. — Идет? — он говорил спокойно. — Если назовете, я выкину вас, деточки, на улицу. За столиком воцарилось молчание. Он разглядывал ошеломленные лица. Клиенты были молодые парни, ровесники Карла. Он дал им время разглядеть свой револьвер в кобуре, понять, что он из себя представляет, если им хватит духу что-нибудь ответить. Время вышло. Карл повернулся к Китти, которая принесла блюдо с арахисом. — Готова спорить, — сказала она, — что я потеряла работу. — Зачем она тебе? Карл зачерпнул горсть сережков. — Ведь у тебя есть я. Они прошли через служебный вход и оказались в комнатке, похожей на раздевалку для хористок. На кушатках румяные тюбики с губной помадой, одежда на спинках стульев, южно-плюшевых мишек свисает с вешалки на потолке, груды изорванных мишек в корзине для мусора и на полу вокруг нее. Карл заметил, что дверь ванная закрыта. Лули ушла переодеваться, сказала, что ей не терпится поскорее убраться отсюда. Они уверены, что имеют право делать с тобой все, особенно богачи. Лапают, когда и где хотят. Вдруг Лули замолчала. Утедья наградные деньги, черт их побери, она не может уйти без них. Зачем они ему? Понятия не имею. Тогда пойдем к нему и заберем их. Карл направился к передничкам, развешенным от стены до стены. — Я уже сочинила для него целую историю, — сказала Лули. Придумала, будто маме нужна операция. Деньги твои. Зачем что-то сочинять? Ты его не знаешь. Карл раздвинул плюшевых мишек и посмотрел на другую половину комнат. Я читал о нем в местном отделении службы федеральных маршалов. Тедди заправляет всеми полицейскими участками округа Джексон. Перешагнув через груда Трипья, Карл подошел к окну и выглянул на задний двор. Садик освещался фонарем над дверью черного хода. У Тедди под командой четыреста молодцов, некоторые из них бывшие заключенные. Его телохранитель Луиджи Тесса сидел у Оклахоме. Он вернулся к занавесу из мишек, раздвинул его. Лули спросила. — Так его зовут Луиджи? — Все называют его Лу. Он родом из шахтерского городка. — Он что, был боксером? Да, но не слишком преуспел. Когда возродилась черная рука, он пошел туда работать, предлагал покровительство итальянцам, у которых были лавки или ресторанчики. Им говорили, везите тысячу или около того на заброшенную фабрику кирпичной компании, или однажды ночью ваша лавка сгорит. Тессу арестовали по обвинению в поджоге, он отсидел шесть лет, вороки на тюремной ферме. Когда вышел, сменил тактику. Перевладельцу лавки говорят, платили, одна же тебя пристрелит. За Тессой числятся два убийства. Раз они знают, где он, — удивилась Лули, — почему его не арестуют? Ты в Канзас-Сити, — напомнил Карл. Ни один судья не подпишет приказ его выдачи. Они услышали, как тот спустил воду в туалете. Оба повернули голову. Дверь ванной рывком распахнулась, — Со своего места Лули видела, кто внутри. Она усмехнулась. — Я не знала, что там кто-то есть. Ты развлекала старичков? Девушка, которой Карл не видел, ответила. — Знаешь, что самое трудное? Притворяться вот тебе весело. — Да, и улыбаться, — кивнула Лули. — До свидания, Скул. Зато я заработала шестьдесят баксов. Неплохо, да. Пойду наверх, поработаю в бальной зале. Она вышла в черных шелковых чулках и туфлях на высоком кубоке. Непристегнутый мишка болтался сбоку. Хейди удивился Карл, являясь с занавеса. Похоже, дела у тебя тут неплохо. Все было не так, как при дорожном борделе. Там появился Карл, и Хейди бросилась к нему, как к старому другу. Сейчас она была раздосадована. Вот черт, как ты нас нашел! — Ты знаешь ее? — удивила Слури. — Он за мной пришел, — пояснила она, — а не с тобой. Она была в этом уверена. — Ты что шутишь? — разозлилась Хайди. — Он ищет Джека, хочет забрать его в Аклакому.